4. Экран показывал какие-то абстрактные узоры, геометрия силы, марширующие жесткие линии и застывшие фигуры. Бордман на мгновение остановился, чтобы полюбоваться этим, затем двинулся дальше.